Глава пятая Вечерева. По газонам парка бегали белки. «Пару недель назад случайно встретил давнюю знакомую, еще с московской поры», — промолвил Давид, сев на скамейку. «Угадай, где она работает?» «В ООН. Занимается каким-то глобальным энергетическим проектом. Объездила полмира». «Красивая?» — спросил Мартин, удивляясь, что Давид заговорил с ним о своем личном. Да, красивая. Ее отец когда-то бросил семью. Похоже, для нее это не прошло бесследно. У нее возник комплекс покинутой девочки. Тридцать семь лет, а замужем так и не была. Бегает от мужика к мужику. Хочешь, познакомлю тебя с ней? Нет, зачем мне это?» Мартин заерзал на скамейке. «Она будет смотреть на меня, как на рангутанга в зоопарке». В парке пусто, сумеречно. Шорохи. Шелест, слабый свет фонаря освещает аллею. «Знаешь, в последнее время меня одолевают страхи», — признался Мартин, оглядевшись по сторонам. «Ко мне являются люди, которых я когда-то знал. Сейчас одни из них в тюрьмах, другие — в дурдомах, третьи — в могилах. Но они окружают меня. Я вижу их на улице, в метро. Они приходят ко мне на чердак. Мне страшно» я даже тебя, Давид, стал бояться. В ванной, выложенной белым кафелем, Давид принимал душ. Тер себя мочалкой. Тер яростно, до пунцовых пятен. Мышцы буграми вздувались на его сильных руках, сотрясался живот. Из малиновой пластиковой бутылки на мочалку лилась густая пахучая жидкость. Растертая по телу, жидкость пышно пенилась крохотными переливчатыми пузырьками, белые хлопья сползали по нему, словно клочья белой шерсти, таяли на дне ванной и мутным ручейком устремлялись к водовороту над сливной пробкой. Пар клубился, обволакивая все предметы в ванной. Запотевшее зеркало, полку с бритвенным прибором, дюжиной новых баллончиков-дезодорантов и целой батареей бутылок жидкого мыла. Помывшись И зачем-то обнюхав себя, Давид вытерся свежим полотенцем. Бросил полотенце в таз, на гору белья и поехал к океану. Бледная луна висела над водой. Волновалась бухта, шумела. Волны шлепались о камни пирса. Давид сидел на холодных камнях. Бутылка Джек Дэниелс стояла на камне, рядом лежали два яблока. «Понимаешь, я тебя ненавижу». «И ничего не могу с этим поделать», — признался он Мартину, сидевшему напротив. «Скоро ты допишешь последнюю главу своего романа, и мы оба придем сюда, на пирс». «Да, я подозревал что-то», — отозвался Мартин. Лицо его, спокойное, даже румяное, хоть и в непроглядные ночи, светилось каким-то неземным светом. Взяв яблоко, он потер его о рука в своей джинсовой куртке и с хрустом откусил. «У меня с собой будет виски или водка», — продолжал Давид, наливая себе в стакан из бутылки. «Нет, я забыл, ты же чех, ты водяру не пьешь. Я принесу тебе пиво, твое поганое чешское пиво, холодненькое, янтарное, с горчинкой. Гарантирую, ты не устоишь». Сначала ты выпьешь одну бутылку, а потом и весь ящик. Потому что ты алкаш, запуганный, наглый, нелюдимый алкаш. — А что будет после того, как я напьюсь? — спросил Мартин. Глаза его вдруг широко раскрылись и перестали моргать. Две луны упали в них. — Я проделаю приблизительно такой же фокус, что и Сальери, отравивший Моцарта. Я сброшу тебя с этих камней. Давид кивнул туда, где о край пирса разбилась волна, обдав их брызгами. роман заберу и издам под своим именем. Я это замыслил давно, когда ты прочел мне первую главу. Ты не сможешь этого сделать. Тихо, но очень твердо произнес Мартин. Почему же? Думаешь, испугаюсь? Поверь мне, ни одна душа не узнает об этом. Никто не будет тебя разыскивать. «Никто не заявит ни в полицию, ни в ФБР. Бомжам больше, бомжам меньше. Разницы никакой. Или, по-твоему, я буду мучиться совестью? Все равно ты этого не сделаешь. Я тебя хорошо знаю». «Что ты обо мне знаешь? Что? Ты даже не знаешь, сколько денег я трачу теперь на мыло, чтобы избавиться от проклятой вони, исходящей от тебя и передавшейся мне?» Разве ты знаешь, что мне приходится сторониться людей, потому что от меня разит мусорными контейнерами, блевотиной, мочой, гнилью, дохлыми крысами, урнами, в которых ты столько лет? Твоей вонью пропиталась вся моя квартира, мой редакторский кабинет, моя душа! Перестань зариться на мой крест, и ты станешь благоухать, как куст сирени. Совсем тихо промолвил Мартин. Перекрестившись, закрыл глаза и исчез.